Глава 11. Удивительное дело. Что-то планируешь, опираясь на обозначенные сроки, доставляешь дела в своем внутреннем еженедельнике по разным дням, а потом раз, то одно, то другое. Дела сдвигаются, какое-то время ничего не происходит, а затем происходит все сразу. Вот по такому сценарию я и получу трофею от обеих войн в пятницу 4 декабря. Подписав договор сначала с Волковым, а затем с Катей, я стал счастливым обладателем лесозаготавливающего предприятия. на швейнофабрики, а также компании, которая занимается одновременно и подключением кабельного интернета и разработкой сайтов. Причем с последним трофеем интересно получилось. Офис этой фирмы находится в здании Никонских, что для меня неприемлемо. А так как вместе с фирмой я получу занимаемые ею помещения, то планирую их продать, а саму компанию перевести в мое здание. Вот только офисные помещения еще до конца не готовы. Ты сам и с членами этой команды еще не встречался. Только любопытная боярня Морозова заглянула к ним и передала мое распоряжение. Закончить всю текущую работу, подготовиться к переезду и отправиться в короткий оплачиваемый отпуск. Да, встречи со своими новыми подчиненными я хотел провести раньше, но, спасибо бюрократии, все сдвинулось. В пятницу, сразу после подписания договоров, я с ними увидеться не успевал. Затем выходные, а в понедельник, 7 декабря, торжественное открытие финального этапа всемпирского бойцовского турнира. И в этот самый понедельник я досиживал последний урок. Наконец-то начнется финальный этап. «Эх, Аскольд, скажу честно, завидую тебе». Когда урок окончился, в Влад, увидев мою счастливую рожу. «Только сейчас?» — усмехнулся я. «В смысле? А, наверное, не так выразился. Я в московском Кремле никогда не был, вот и завидую». «Турнир все равно только за третьей стеной проходит», — проговорила Маша. «Попасть туда несложно». Несмотря на это, ни ты, ни я там не были. Тут же поддел ее Вася. Несмотря на наши успехи в учебе. Так это решаемо. Нашелся я. Придете посмотреть на мои поединки, заодно и на Кремль посмотрите. Сегодня-то церемония открытия, вздохнула Инна. Туда нам с тобой нельзя. На закрытие тоже должно быть представление. Безразлично проговорила Юля. Дойдет асколь до финала, еще и посмотрите на кого-нибудь из Годуновых или Рюриковичей. Зависит от того, кто будет держать речь. «А вы встречались с представителями этих родов, Юлия Евгеньевна?» Не скрывая любопытства, спросила Маша. «Встречалась». Равнодушно кивнула великая княжна Казанская. «Я тоже», — улыбнулась Яна. «Она же великая княжна Тверская». «Не удивили барышни». Отозвался Влад. «Ладно, дружище. Полагаю, нельзя тебя больше задерживать. Иди покажи там всей стране, что из себя представляет саморода каллы мудрости». «Непобедимый чемпион Юго-Востока», — торжественно заявил он, с размаху хлопнув мне по ладони. «Вообще-то Аскольд проиграл кузьми Олеговичу, так что теперь неуместно называть его непобедимым», — заметила Яна. «А в учебе он проиграл Васе, поддержала свою подругу и госпожу Инна». «Это мелочи». «Вперед меня», — ответил Влад. «Засчитываются только официальные поединки. Об учебе и вовсе речи не шло». «Парни всегда найдут оправдание, чтобы утешить себя». Добродушно усмехнулась Инна, глядя на Белякова. «Это лучше, чем заниматься самобичеванием». Невозмутимо парировал Влад. Попрощавшись с одноклассниками, пошел в учсовет, и уже оттуда, вместе с Софией и Алисой, мы отправились в кабинет первого заместителя директора. «Ну как? Волнуешься хоть немного?» С улыбкой спросила старшая Боленская. «К чему волноваться? ты да и боев сегодня меня все равно нет». Я пожал плечами. «Но это же Московский Кремль!» С милой улыбкой на красивом личике возразила Алиса. «Многие мечтают побывать там, да немногим удается». «Ну я-то немногие». Алиса усмехнулась и покачала головой. «Нашего чемпиона ничем не сломить, верно, Софья?» «Верно», — проговорила Троекурова, бросив на меня оценивающий взгляд. Из школы мы поехали на большом автомобиле представительского класса с тремя рядами сидений. Первый ряд занимали водитель и мастер-телохранитель «Слуги Аболенских». а на третьем сидел я в компании четырех обворожительных дам. Так получилось, что Ирина Александровна со своей бессменной помощницей сидели напротив меня на втором ряду, а меня зажали с двух сторон глава учсовета и ее заместитель. Шапочкина не отличалась оригинальностью и завела уже успевшую мне набить оскомину тему. В духе «Волнуюсь ли я?» «Что чувствую? Впервые отправляюсь в Кремль». «Не понимаю. Для местных что? Попасть в гости к императору — предел мечтаний?» «Я вообще-то жил во дворце императора». и наш дом вместе с прилегающими землями занимал территорию в 10 раз большую. О московском Кремле собрал всю информацию, которую удалось найти в свободном доступе. Причем во время знакомления со строением и историей этой достопримечательности часть моего мозга в фоновом режиме прорабатывала возможные варианты штурма. Московский Кремль представляет собой крепость с тремя уровнями стен. За первой стеной, внутренней, живет семья императора. За второй — располагаются правительственные здания, в которых власть и мощи вершат судьбу страны. Там же находится и резиденция боярского рода хранителей Годуновых, то есть глава рода с приближенными, по сути, приходится соседом рюриковичем При этом у Годуновых есть и родовое гнездо за территорией Кремля и, полагаю, куча других усадеб. Ну а за третьей, внешней стеной, находится Кремлевский лицей, Кремлевский военный университет, Кремлевская бойцовская арена кремлевская концертная арена и кремлевский парк осколь тыгоревич я поражена вашим спокойствием и оно меня безмерно радует проговорила шапочкина люблю радовать людей улыбнулся я на пару секунд в машине повисло молчание а затем алиса неожиданно произнесла ирина александровна раз уж выдался случай и у вас есть свободное время предлагаю обсудить изменения бюджета на новогоднее празднование нам хотелось бы добавить кое что новое «Ничего не имею против, Алиса Андреевна», невозмутимо ответила первый заместитель директора «Алой мудрости». «Под обсуждение экономической составляющей будущего школьного праздника мы проехали остаток пути. И вот, наконец, через стекло автомобиля я увидел красные каменные стены». Впервые своими глазами, между прочим. Машина остановилась на КПП. Опустив стекло своей двери, помощница Шапочкиной протянула гвардейцу нужные бумаги. Нам разрешили ехать дальше, и мы оказались на территории Кремлевского парка. Вот именно в этот парк теоретически может попасть любой желающий. Правда, простолюдины могут пройти только по пригласительным билетам, которые выдают отличникам учебы, спорта или же взрослым за достижения в работе. На территории парка проходят праздники, ярмарки. То здесь, то там по парку разбросаны цветные павильоны, похожие на яркие домики. Парк располагался по обе стороны от главного выезда в Кремль и с двух же сторон был отделен поперечными стенами с воротами от других заведений третьей стены. То есть просто так прогуливающийся человек не сможет попасть никуда, кроме самого парка. Как и мои спутницы, я с интересом смотрел в окно. Если во взглядах троих читалось любопытство, то во взгляде Софи чередовались равнодушие и какая-то неопределенная тоска. Автомобиль свернул налево и поехал вдоль внешней стены. Спустя 10 минут снова повернул и въехал на территорию кремлевской бойцовской арены. Место, по большей части, предназначенное для увеселения аристократов. Простолюдинам сюда попасть еще сложнее, чем в парк. Водитель высадил нас перед главным входом на арену и поехал куда-то дальше. Я огляделся. Здание, стоящее передо мной, выглядело внушительно, если сравнивать его с ареной алой мудрости. Но в прошлой жизни мне доводилось видеть куда более грандиозные арены. Оглядевшись, я уже решил было двигаться к огромным двусторчатым дверям, когда краем глаза заметил царицу. Из нас пятерых, она одна до сих пор неотрывно глядела на кремлевскую бойцовскую арену. Алиса хотела что-то шепнуть подруге, но я ее опередил. В этом году эта арена покорится алой мудрости. Будьте уверены, глава. Чуть заметно дернув уголком губ, Тройкорова повернулась в мою сторону. Жду не дождусь столь значимого события, Скольт Игоревич. Проговорила она, дарив мне мимолетной улыбкой. И первый зашагал к дверям. Глядя вслед черноволосой красавицы, я вдруг подумал, каково ей вернуться сюда? Не в качестве участника, а простым зрителям. Истинный воин выходит на бой ради победы, чтобы превзойти всех и доказать в первую очередь самому себе, что он лучший. это причина естественная. Есть она и у Софьи. Но что-то говорит мне, что не только ради этого девушка желала выиграть имперский бойцовский турнир. Я хотел бы узнать и о других причинах ее желания. Но если спрошу… она все равно не скажет. Последовав за софией мы зашли в высокие двери. Нас встретили гостеприимные лакеи. Оставив вещи с в коридоре, мы прошли в просторный холл, где уже собралось немало гостей. Они не спешили сразу проходить на трибуны, предпочитая дружеский разговор за бокалом шампанского. Официанты разносили напитки, наполненные фужеры вместе с легкими закусками также стояли на столах вдоль стен. «О, дамы золой мудрости». Чемпион Юго-Востока. Бесконечно рад вас видеть. Расплывшись в улыбке вместе с супругой, к нам подошел полный мужчина с окладистой бородой. И он и его жена были одеты в русские кафтаны. Никонор Петрович, Марфа Ивановна, приветствуем вас. От лица всей нашей группы поздоровалась Алиса. Дальше последовал взаимный обмен любезностями. Когда же с ними было покончено, Орликов, предки которого три предыдущих поколения удерживали титул московского генерал-губернатора, хитро уставился на меня серыми глазами. «Говорят, вы проиграли какому-то первокурснику, а до этого болели». На пару секунд он замолчал, а затем тихо проговорил. «Умно, умно. Но я все равно поставлю мина на вас, чемпион Юго-Востока». Улыбнувшись во весь рот, он громко закончил. «Ладно, не смею задерживать». и на прощание, помахав крупной ладонью, последовал за супругой в гущу гостей. На церемонии открытия финального этапа турнира присутствуют не только участники сопровождающими, но и высокопоставленные гости. Сейчас в холле арены развернулось подобие короткого светского приема. Вот один из моих чемпионов, Аскольд Игоревич. Алиса Андреевна, Софья Антоновна, Сударыни. Нынешний московский генерал-губернатор вместе со своей молодой супругой, заметив нас, решил выразить публичную поддержку. святослав владимирович олеия александровна рада видеть вас в добром здравии первый слово вновь взяла Аболенская. кстати о добром здравии после взаимных любезностей генерал губернатор напряженно посмотрел на меня я слышал у вас с этим проблемы асколь тыгоевич увы были святослав владимирович но все позади отрадно слышать помните я с трепетом ожидаю что наш прекрасный город защитит титул а то знаете ли «Сегодня имел удовольствие поговорить с боярином Шереметьевым. У нас разгорелся небольшой спор. Мне не хотелось бы проигрывать. Будьте уверены, не проиграете». Я поклонился. Хотелось бы. А еще очень хотелось бы увидеть московский финал. Упомянутый им боярин Шереметьев являлся генерал-губернатором Петрограда, второго по значимости и численности населения города-империи, а заодно и отцом прошлогоднего финалиста, Петра Петровича, тогдашнего второкурсника, одного из двух представителей Северной столицы. Год назад этот парень, как и Трекурова, проиграл Годунову. Но Годунов выпустился, а Петр Петрович жаждет все-таки взять титул. И, по мнению большинства, остается главным претендентом на победу. Обменявшись еще несколькими фразами противостояний двух столиц, мы с моей делегацией двинулись дальше. В холле мы провели более 40 минут, то есть дело здоровое с кем-нибудь. Мой круг знакомств постепенно расширялся, Однако птицы высокого полета к нам больше не подлетали. Ну а мы не подходили к ним, ибо к высокопоставленным аристократам обычно очередь выстраивается. Зато я познакомился с представителями Выборгского княжества и Великого княжества Тверского. Я находил такой выверт местной турнирной системы весьма забавным. У Аболенских есть некое Великое княжество, но при этом еще и своя школа в Москве. Таким образом, после моего выхода в третий этап, сразу два участника, так или иначе, оказались связаны с оболенскими Наконец прозвенел звонок, означающий скорое начало торжества непосредственно на арене, и народ начал плавно стекаться на трибуны. Не скажу, что аристократы создали толкучку, но поток был довольно заметным. «Прошу прощения», — пискнула какая-то девушка в серой школьной форме с гербом, на котором была изображена огромная открытая книга на фоне триумфальной арки. Девушка случайно врезалась меня точеным плечиком. «Ничего страшного». С улыбкой кивнул я. шеддший рядом с девушкой парень примерно моего роста бросил в нашу сторону быстрый взгляд и зашагал дальше смуглый черноволосый кореглазый за сегодня я видел много чемпионов но далеко не каждый из них держался столь высокомерно кто это был тихо спросила у своих когда неизвестная делегация прошла вперед понятия не имею равнодушно ответила алиса я тоже не знаю призналась трекурова не видел раньше такого школьного герба я вроде видела». Задумчиво проговорила Элина Александровна, но вспомнить не могу. «Ну и ладно», — хмыкнул я. Кем бы тот тип ни был, турнир ему все равно не выиграть. Трибуны были устроены на манер амфитеатра. Притом, вместо кресел здесь рядами стояли диванчики с кожаной обивкой, а перед ними располагались небольшие столики. Места были распределены заранее, и нам достались два дивана друг за другом в первом и втором ряду. «О, а вот и еще один московский чемпион». Раздался звонкий голосок соседки по первому ряду. Ей оказалась века Голикова, чемпионка Северо-Запада. «Говорят, вы болели, Аскольд Игоревич?» Тут же выдала она. Как неожиданно. В ее голосе звучало разочарование. Да, географических соседей разместили рядом друг с другом. Диван Голикова и ее сопровождающих располагался между моим диваном и диваном делегации северо-востока Москвы, мужчины-юношей в черных кителях. Диван справа от меня пустовал, но я уже догадывался, кто именно там разместится. Выздоровел, а теперь все хорошо. Добродушно ответил я. Благодарю за беспокойство. А потом еще и проиграли дуэль. Вика покачала головой. Это так странно. Всем не дает покоя моя болезнь. А если бы не дуэль, мало кто об этом бы узнал. Спасибо Кузьме и Алене за повод, о нашему клубу журналистики за отличную статью. Вскоре прибыл второй мой сосед, представитель Кремлевского лицея, сын министра вооруженных сил Российской империи, змей, прикидывающийся добрячком. И, разумеется, он тоже поднял эту тему, после того, как любезно поздоровался со мной и моими сопровождающими. Аскольд Тригоревич, слышал у вас проблемы со здоровьем, приношу свои искренние соболезнования и прошу вас не переживать о чести столицы, ее защита в надежных руках. Благодарю за столь высокую оценку моих бойцовских способностей. С улыбкой ответил я. После того, как я немного подмочил репутацию ради выгодных коэффициентов, польза от с высокородными детишками уменьшилось Не говоря уже о том, что на третьем этапе турнира осталось еще меньше тех, кто верит, будто бы простолюдин, хоть он и чемпион юго-востока Москвы, может представлять угрозу для дворянина. Так что мысленно я желал скорейшего начала представления. И, к счастью, долго ждать не пришлось. После того, как прозвенел второй звонок, трибуны начали заполняться еще активнее. А спустя две минуты после третьего звонка на огромную арену вышел представительный мужчина в черном фраке и громко объявил. «Дамы и господа, мы рады вас приветствовать на трибунах Кремлевской бойцовской арены. Начинаем церемонию открытия финального этапа всеимперского бойцовского турнира».